пора протрезвиться. И, кроме того, прекрасный мотив для того, чтобы у ней выступила наружу, он кинул мне внезапно на руки петуха и выбежал. Здесь я опять умолчал, но если я молчал там, во вчерашнем дне, то я сейчас просто обязан был рассказать о Сусане, но история ее тесно переплеталась с историей Савелия Львовича. А это последняя упиралась Черпанова, в его план и в его документ чрезвычайной важности за девятью печатями. Тут как не приукрашай, но задумаешься, пускай его доктор бежит, я подумаю. Но тут в дверь постучали. Мальчик, спросив я ли, Егор Егорович, кинул мне сверток бумаг. Я развернул его, и мысли мои потекли в другую сторону, отделывая жизнь, так сказать, и заставив меня отложить беседу с доктором, предоставив его самому себе. Доктор вбежал на минутку, осмотрелся, примерил что-то такое в воздухе, сказал, что здесь посредине будет стол, и вскоре исчез. Если вы около меня... Поставить это смущение и нерешительность, о которых я говорил выше, без особого удовольствия, я раскрыл планы, но вряд ли я провел когда-нибудь минуты ярче тех, которые я провел там. Это были чертежи того комбината, о котором мне устанно говорил Черпанов, причем планы и чертежи тех зданий, которые относятся к бытовому обслуживанию рабочих, служащих и инженерного состава. Я разом понял Черпанова, его восхищение, преследующее его сухое лицо. Понял, что достаточно взглянуть на эти планы, чтобы стало понятным стремление совершить такое, чтобы поразить всех. Я не особенно верил его исповеди. Может быть, ему казалось странным, что человеку поручили такие полномочия». Может быть, он стыдился, и роль по его масштабам казалась ему малой. И есть такие странные, честолюбивые люди. Почему он должен собирать раб -силу? И, возможно, лебеди, приплетены тут сбоку. И выигрыш, и 75 тысяч рублей. И то, что он таким странным способом, как набор раб -силы, хочет вернуть себе обратно эти деньги. Я брожу а крест, и Черпанов меня испытывает. Пускай меня не так скоро поймаете. Я умею молчать и держать про себя. Посмотрим, посмотрим. Здесь мне, во-первых, попалась баня. Такой чудовищной приспособленности, как я сразу же понял, чтобы выжить из человека грязь, пот и мерзость, добраться до его кишок, Промыть их, прополоскать мозги, пропарить мозг на полке, и все это, учитывая особенности уральского климата и уральского человека, все это видно потому, как сложены камни и бетон. Дома побежали с газом, с лифтами, дружно встали разноцветные клумбы перед домами. Даже выпал листок отдельно с рисунком чистокола. В жизни не видел подобного чистокола. Наконец появился клуб из уютной шахматной «Выкатитесь в огромный зал, облицованный камнем». Здесь, говорит, скажем, чахоточный оратор. Но вы все 500 человек имеете возможность курить, так как чудовищные вентиляторы выжимают воздух гнилой, тягучий. И в конце концов понял я, вредно не столько то, что мы курим, сколько то, что не проветриваем наших прокуренных помещений. Я долго любовался клубом, я медленно обошел все его залы и комнаты, особенно долго задержавшись в детском театре. Что вы там не говорите, но мало, слишком мало заботимся о детях, подумал я. То есть мы заботимся о них много, во много раз больше, чем раньше, лет двадцать, но все-таки мало им даем чудес. Книжки для них скучны, как требники, игрушки однообразные и дорогие. А здесь передо мной развернулись все чудеса надземного и подземного мира,